Глава четвертая. Медведь и медведица Пролетка прокатилась по тряской гравийной дороги и остановилась у калитки в невысоком заборчике. Сквозь штакетины были видны разбитые клумбы и газоны, заполнившие уютный дворик. В глубине стоял ладненький, но не отличающийся выдающимися размерами домик из красного кирпича с аккуратно выполненной расшивкой крытый красной черепицей. Дом вообще смотрелся, как небольшой сказочный замок с одной башенкой, приютившейся в одном из углов, словно хозяин до сих пор не расстался с иллюзиями детства. Двор больше походил на иллюстрацию к сказке Андерсона «Снежная королева», ну, к той части, где маленькую Герду пытается одурманить добрая колдунья. Всем в округе была прекрасно известна личность Гаврилова, вечно грозного и неприступного героя недавних событий в Китае, кавалера Ордена Святой Анны. Но даже точно зная, что этот дом принадлежит ему и был построен по его эскизам, окружающие с трудом верили в правдивость этого. Уж больно не вязался его вид с хозяином. Трудно их в этом обвинить, коли и сам Семен поражался себе и тому, что с ним происходило, после того, как на его пути появилась маленькая и очаровательная Леночка, напрочь порушившая уже устоявшийся жизненный уклад гиганта. Семен легко спрыгнул на дорогу и довольно потянулся. Что ни говори, но больше пятнадцати верст, даже в считающейся мягкой коляске, то еще удовольствие. «Все, свободен. Жду поутру в понедельник». «Ясно». Кучер дал посыл ложами, Исправная лошадка вновь пары сила по улице, поднимается коляской пыльное облачко. Не то что из-под автомобильных колес, но все же надо как-то облагородить дорогу. Интересно, а когда изобрели асфальт? А автомобили вроде как уже есть. Уж лучше железный конь с бешеной скоростью в 30 верст в час, чем эти коняги. Вот ей-ей устало он от них. Посмотрев по сторонам, как человек, которому некуда спешить, Семен притопнул, разгоняя кровь по застоявшимся ногам, после чего степенно направился к калитке. Родной дворик встретил его благоуханием первоцветов. Надо же. Стоило фактически начать жизнь по-новой, чтобы обзавестись своим домом и семьей. А может жизнь всегда начинается наново, когда двое образуют семью. Ведь для обоих наступает переломный момент, когда думаешь уже не о себе, а о ком-то еще, но так, как о себе. Муть какая-то. Но что-то в этом есть. Вот вышагивает он по мощенной дорожке, а сердце беспокойно бьется. Под ложечкой как-то томительно потянуло от предвкушения встречи, и в то же время закрадывается обида. Прошел уже половину дорожки, а дверь не распахивается. И его никто не встречает? Нет, понятно, что его сегодня никто не ждал, что в собственном доме он редкий гость. Не будешь же дни напролет сидеть у окна и ждать, когда же появится ненаглядный. Но вот хотелось этого, да дрожа в коленях. О, а слабость-то в ногах имеется. Вот же, блин, гроза хунхузов и герой войны. А может, еще и медвежью болезнь подхватишь? Он уже прошел две трети пути от калитки до крыльца, не так, чтобы и большое расстояние, всего-то шагов 20-25, как входная дверь распахнулась, и из нее выметнулось нечто вихреобразное. Лена с задорным А-а-а! взметая полы длинной свободной юбки, бросилась к мужу и, в мгновение, преодолев разделяющее их расстояние, подпрыгнув, ну а как еще, повисла на шее Семена. Он еще и слова не успел сказать, а ее губы уже с жадностью впились в его, не давая произнести ни слова. Под сердцем разлилось тепло, а вот ноги от чего-то продолжали выказывать слабость. А еще голова дала сбой. Странно. С вестибулярным аппаратом вроде никогда проблем не было. Впрочем, это только до встречи с этой маленькой бестией. А как в первый раз ее поцеловал, так он зараза постоянно сбоит. Леночка, ты это, люди ведь смотрят? Попытался он урезонить жену, но привычной твердости в голосе нет. Да какая тут твердость, если он растекается, как нагретый воск? Ну и пусть смотрят. Вот хотел же поставить высокий забор. От кого прятаться решил, медведище? Есть будешь? Ага, и не только. Насчет не только обождешь, а обед гладше уже накрывает, пошли. мишка ты где? «Спит твой богатырь. Время обеденное». «Вот так. Сама метр в прыжке, а с видом завзятой собственницы, ухватила живую гору за руку, считай, повисла на ней, и повела мужа в дом кормить». «Ты надолго?» Когда с обедом было покончено, поинтересовалась Лена. «До понедельника». «Ого! Целых два дня дома! Замечательно! Обязательно съездим в центр». Мишеньке очень понравилась кондитерская на Светлановской. Ее только месяц как открыли. Сынок, которому едва исполнилось полтора года, был непоседой и гордостью родителей. А еще он оказался ужасным сластеной и был чрезвычайно охоч до сдобной выпечки. Семен припоминал, что по рассказам матери и сам был не дурак поесть сладкого или булочки, особенно с пылу с жару, пока не остыли. Многие утверждают, что это вредно, Возможно, они правы, тем паче имеют ученые степени, но зато до чего же вкусно. Обязательно сходим. Я тоже хочу сладкого. У нас там не то что сладкого, а вообще разнообразия в еде, считай, никакого. Ну и зачем тебе нужно сидеть в этой тайге? Вон Антон сам бы и сидел бы, — обиженно проговорила Лена. Однако Семен знал, не со зла она брюзжит на песчанина. Тот у них с Анечкой прямо-таки в любимцах ходит просто хочет почаще видеть рядом мужа. — Не дуйся, каждый занимается своим делом. Сергей сидит во Владивостоке, а мы с Антоном вечно в разъездах. — А то, что ты на войну укатил, тоже работа? — Это нужно было для дела. Эту тему закрыли. Как не любил Семен жену и не млел при виде нее, это он произнес твердым голосом. У Гаврилова вообще проявилась странная сторона характера. Как выяснилось, дома он превращался в самого настоящего подкаблучника, и Лена вертела им, как хотела. Пожилая она и могла бы, забравшись ему на голову, сплясать задорную кадриль, но если она пыталась переступить грань, за которой начиналась работа Семена, то тут же натыкалась на непробиваемую стену. Поднявшись со своего места, Лена уютно устроилась на коленях мужа и прижалась к его необъятной, могучей груди. Сам собой вырвался тяжелый вздох, на глаза навернулась слеза, и она уткнулась в грудь Семена, забавно шмыгая носом. «Этот сатрап опять тебя куда-то усылает?» — глухо проговорила она. «А ты откуда?» — договаривать он не стал. «Понятно, женское сердце. Поди его, обмани, если речь заходит о любимом человеке». «Так надо, для дела». «Надолго?» «На этот раз да». — С тобой нельзя? — Нет, Леночка. Там, куда я направляюсь, и медведей не сыщешь. Вот ей-ей, ни единого слова лжи. Нет там медведей. И если только разные гады ползучие, да акулы. — Вот неугомонный. Сам ни минуты на месте усидеть не может, и тебе не дает. Какая же все-таки Аня счастливая. Ее-то Сергей все время дома, если только на заводе или в ней задержится, но обязательно позвонит, предупредит. Знаешь, у меня сложилось такое впечатление, что Антон все время куда-то опаздывает. Сам бежит и вас все время подгоняет. Ну, в чем-то ты права. Не в чем-то, а во всем. Да ваши рабочие больше вашего отдыхают. Вот скажи, когда ты в последний раз водил меня в театр? Малыш, ну не начинай. Ладно, медведище. Лена ласково потрепала мужа за чуб, а затем серьезно заметила. За своей беготнёй этот молодец всю свою жизнь под откос пустит. «О чём это ты?» «А то ты не знаешь. Светочка Науменко мне проходу не даёт. Как увидит, тут же подходит. Напрямик спросить стесняется, но всячески старается узнать всё об Антоне. Где он, что делает, здоров ли?» «Лена, ей же девятнадцать». «Ну и что?» «А Антону только тридцать один». И потом, из них получилась бы прекрасная пара. Ты же знаешь, что Антон на месте не сидит. Ну что это будет за семья? Ничего, ты тоже все время в разъездах был, а теперь и дома бываешь. Глядишь, если ему будет куда возвращаться, а не в гостиницу, так и он стремился бы домой. Ну, может быть, ты и права, да только он-то считает себя старым для Светы. Значит, она ему не безразлична? «Откуда мне знать?» «Не увиливай!» Семен прекрасно знал, что когда его жена начинала говорить подобным тоном, то в самом скором времени она добьется своего. Поэтому, тяжко вздохнув, он стал колоться, как грецкий орех. «Мне кажется, что да. Когда он ее видит, то либо глазами поедает, пока она не смотрит, то прячется, как мальчишка. Однажды мы немного перебрали, и он, не скрывая сожаления, сказал, что слишком стар для нее». — Вот и все, что я знаю. — Тоже мне старик. Да у них разница-то всего двенадцать лет. Ну все, Антоша попался. Жаль, они сейчас в положении. Ну да ничего, я и сама не лыком шита. Подруга и впрямь была в интересном положении. Звонаревы ждали нового пополнения. — О чем это ты? — На свадьбе узнаешь. — На какой свадьбе? В этот момент в гостиную вошла молодая служанка ведя за руку карапу за полутора лет. Увидев родителей, маленький Миша вырвался из рук няни и бросился к ним. Обняв их за ноги, он заливисто засмеялся, выражая свою радость по поводу встречи. Семен взгромоздил его на колени рядом с Леной, ответил ему не менее радостным, но более громким, сотрясающим воздух смехом.